Кончились владения Тюменского хана Ибака. Татарские разъезды отстали, и Мельдар сказал, что дальше пойдут селения сибирского князя Алетика, рода Вагуличе, который ни хан Ибака не признаёт, ни князь Асыку сам по себе живёт, с конскими князьями дружства А кондские князья, лесные владатели, известные своевольники, никого над собой не признают, даже большого обского князя Молдана. Вот так тут, каждый по себе. Глава десятая. Обский старик. Всех сибирских людей, которые обитают на великой реке Аби, в Москве одинаково называли «югричами». Но оказалось, что сами они себя так не называют, и что не один народ живёт на Аби, а разные народы. И Конда здесь, и Кода. А Югра, так это дальше, на полуночную сторону возле самого Студеного моря, в Конском княжестве, что начинается от Усть-Иртыша, большим князем сидит Молдан, а под ним князь Емыкчей с сыновьями В Коде князья Лап и Ченгил, богатые князья, имеют дорогие одежды, амбары с добром, олени, много жен, на бой выходят в кольчугах, а в жилищах у них шелковые занавеси, украшенные бенцами. Об этом рассказал крещенный Вагулич Квинча, который раньше бывал на Аби. Сами здешние люди зовутся Ась-Хо, то есть «Обский человек». возбуждённо размахивал руками кынч, польщённый вниманием воевод, а вместе все называют себя асьяк, то есть обский народ. Астяк, значит, усмехался салтык, куда как складное слово, звучное, так и крестимых астики. А крестить-то окрестили, да вот живого астика пока увидеть не довелось. Пустыми были становища на Енисейском берегу. Тотже жилой иосты вышел шалашей, похожий издре на обглоданные кости, недобро желтели на песчаных косах. Берёзовые полотнищи шалашиястики поснимали и увезли с собой. На вешалах не было рыбацких сетей. Высокие помосты на роммы, вкусно пахли копчёной рыбой, но самой рыбы не было, тоже увезли астики. Хищные щучьи челюсти, подвешенные на ленивых жилах, Невесело постукивали по жердям, ветер раздувал остывшую залу очагов. Да что летние селеньи. Княжеские городки и те покинули остики. А городков на Иртыше было много. То нервош, емдеквош, хутвош, тунпохвош, курыспа турдотвош. Даже почитаемое рачье городище, куда обычно собиралось множество народа на мольбищих шайтан урачи, оказалось пустым. Емельдаш, пошептавшись с своего дейселтыком на нескольких обласах, побежал вниз по реке, далеко опережая судовую рачь. Всю ночь грибцы махали вёслами и застальт костяков почти что в расплох и два успели они отбежать из селения в лес всё побросали и мягкую рухлядь и вяленую рыбу и заготовленное впрок сухое мясо съ есноемъ мельдар забрал но взамен оставил как велелъ воевода много разнова товара однако нимой обмен не наладился селение по реке были по-прежнему покинуты жителями и очищены догола То ли местные жители сами не желали мириться с пришельцами, то ли большой князь Молдан строго-настрого запретил. Какая разница? Так сказал вы его досолтык. Но Емельдар с ним не согласился. Большая же разница с обским народом воевать или с князем Молданом. Но думает Емельдар, что обские люди здесь ни причём. Молдан запретил встречаться с русскими. власть свою оберегая, а жестокие урты его пригрозили смертью ослушником. На вопрос воеводы, как взять князя Малдана, Емельдаш пожал плечами, откуда мне знать? Салтык не расстаивал, но сказанное Емельдашем запомнил. Близилась у стиртыша. Нужно было что-то предпринимать, ибо судовая рать, пробежавшая мимо по реке, принесет не больше пользы, государеву делу чем призрачная тень